Глава 71. День был настолько богат событиями, что заснуть я так и не смогла. В голову лезли то воспоминания глубокого прошлого, то мысли о настоящем, то вопросы по поводу предсказания. Дух оказался неразговорчивым. Неужели так сложно было разъяснить, что к чему? Что за камень? Где лежит? Желательно точные координаты, приметы, дабы не ошибиться. Но все мои вопросы не ведали ответа. Обратившись к духам, не настолько я продвинулась в познании будущего, чтобы наметить план действий. Толку от того, что я узнала, что меня нельзя убить? Крис все равно под ударом и даже является основной мишенью. Алиса права. Стоит магистрам убить его, как моя душа застынет и магия угаснет. Но раз чиновники до сих пор ничего не предприняли, значит, я нужна им для чего-то. Они имеют виды на мою магию. К тому же, держа Криса под прицелом, магистры могут манипулировать мной и полностью контролировать меня. Но все же поход в мир духов был в некой степени полезным. Я узнала, что магистры не смеют причинить мне вред, так как я могу повлиять на весь миропорядок. Так вот, значит, какую тайну хранит моя магия? Сильная, неудержимая, неподвластная. Она способна менять целые миры? Только надо бы не забывать о том, что моей сильной магии толком пока еще и не было. Вспомнив прошлое, я ощутила прилив сил, энергии, но это было далеко не то, что прежде, когда меня считали опасной. Так что, по сути, сильной магии пока нет. Всю ночь я думала о произошедшем. Забрежил рассвет. Впервые я вставала с постели с таким тяжелым сердцем. Ноги не несли на работу. Гарри в последний раз проводит меня до министерства, а там меня ждет новый отдел, новый куратор. Тоже будет таскаться за мной по пятам. Но Гарри-то я уже привыкла, доверяла ему, а тут вдруг появится новый человек. Скорее всего, это будет дракон, чтобы наверняка не сбежала. От дракона особенно не побегаешь. Я наколдовала себе и надела синие брючки и белую футболку. Кэти сунула в складки одежды, в невидимый и неосязаемый карман. Туда же отправила волшебную палочку. Позавтракала без особого аппетита. В разговорах не участвовала и ловила на себе обеспокоенные взгляды Алисы и Ланы. Но переброситься словами нам не довелось. Я вышла на улицу и в последний раз увидела за порогом Гарри. «Здравствуйте, магна Кэти!» Он был вежлив, как всегда. «Здравствуйте, маг Гарри!» Поприветствовала я. Дальше мы пошли молча. Да и о чем говорить? Все обсудили еще вчера. На площади я вскользь встретилась глазами с Крисом, но не задержалась взглядом ни на секунду. Почему-то сегодня я не могла смотреть на него, будто в чем-то провинилась перед Крисом. Мы с Гарри поднялись по ступеням к парадным дверям и вошли в министерство. Я думала, что он сразу отведет меня в новый отдел, но мы доехали на лифте до отдела «Тайн», и вошли в зал а что насчет отдела легализации не смогла я скрыть удивление сейчас буду решать этот вопрос ответил гарри в течение дня вас магна кэти переведут в другой отдел с этими словами он оставил меня и ушел. я поняла что сейчас будет решаться моя судьба только сейчас спохватилось что ничего не принесла коллегам не по людски как то последний день работаю тут и вдруг с пустыми руками Окинула взглядом наш коллектив. Нас много, 40 человек в основном кабинете и еще человек 20 в отдельных кабинетах. С последними я не особо знакома, но с основным составом общалась тесно и очень хорошо дружила с Ритой, Эммой, Сью и Хэри. Как же мне будет не хватать этих четверых. Сроднилась с ними за те полгода, что проработала здесь. Теперь будем встречаться только в нейтральной зоне. Позвольте сделать маленькое объявление. Кашлянув, привлекла я к себе всеобщее внимание. «Сегодня я покину отдел тайн. Меня переводят в отдел легализации». «Не может быть!» – воскликнула Рита. «Как же так? Почему не сказала прежде?» «Только вчера вечером узнала. А сейчас хочу всех вас пригласить на небольшое застолье, чтобы мы могли пообщаться напоследок». Палочкой я сдвинула столы и занялась выпечкой. Я хорошо готовила, живя в неволшебном мире, а после еще нахваталась навыков у Алисы, так что шустро заставила столы ароматными лакомствами. Звякнула чашками с чаем и пригласила коллег. Видимо, здесь не было принято проставляться напоследок, но во мне совместились две культуры – магического и неволшебного миров. Чаевничая мы смеялись и рассказывали друг другу разные истории – Ели, пили и обещали продолжать дружить. Время бежало, приближаясь к перерыву, а мы все еще кутили в полном составе нашего отдела. Столь масштабного застолья эти стены не видели. И вдруг наше беззаботное веселье прервал грубый оклик. — Это что тут творится? А ну живо все по местам! Коллеги прыснули в разные стороны, а я замерла перед разъяренным Гарри. — Не сердитесь, пожалуйста, на всех. Это я виновата. Он посмотрел на меня так, будто не понял, о чем я говорю, но в итоге сообразил и отмахнулся. Я не сержусь, просто разогнал подчиненных, чтобы поработали хоть немного. Хорошо, что не сердитесь на них. Но все же я вижу, что что-то случилось, меня не проведешь. Я заметила, что вы злитесь. Гарри вздохнул так, будто ему предстояло сказать нечто неприятное. «Мне не позволили перевести вас в другой отдел», он аж скрипнул зубами. и куратора другого тоже не назначили. Вы – моя проблема. Я замерла в нерешительности. То ли радоваться этому, то ли огорчаться. Вроде как хорошо, что ничего не меняется, только отношения с Гарри были настолько осложнены, что неизвестно, как быть. Дабы как-то привести мысли в порядок, я кивнула, а сама отошла. Волшебной палочкой поспешно убрала еду и с ее же помощью растянула столы по кабинету. Озадачил меня Гарри. Вот уж ничего не скажешь. Как же дальше работать тут, когда между нами такое произошло? Придется делать вид, что ничего не случилось. Будет тяжело, но нужно. Раз ничего не могу изменить, то придется смириться.